«С водой у нас хорошо. Закупились на автозаправке четырьмя пластиковыми десятилитровыми канистрами, Десятком полуторок с местной газировкой, да пополнили пристегнутых к бортам алюминиевые двадцатилитровые канистры. Конечно, будем экономить, но сутки точно не умрем». Сполоснувшись из кружки, хватило четко на лицо, приступаю к завтраку. Грудкой индейки с картофельным пюре и подливкой очень даже ничего, как и порошковый лимонад на запивку. Погоняв еще немного ноут, с сожалением выключаем аппарат. Аккумулятор надо беречь, а активный радиообмен в месте гибели вертолета не снижается. Чего там можно столько времени делать? Солнце палит. Усиливающийся ветерок гонит жар. Пора бы им разбегаться по делам. Лениво жуя, прилагающийся к пайку Деролину, пристраиваюсь в тенечке, счет подремать. Искандер, вздрогнув, просыпаюсь. В караул, командир. Нет, в палатку. Хамсин идет. Буря песчаная. Буря. Точно. Ветер заметно усилился, песчинки ощутимо цокают по стеклам очков. Заползаю в походное жилище. Кемаль старательно закрывает полок. Ноут? Ага, тут у стенки. Искандер? Да, командир. Хамсин не совсем обычная буря. Ветер несет много песка, от трения он сильно электризуется. Будут очень плохие ощущения. У некоторых людей даже возникают галлюцинации. Я понял, командир. Если что, бейте сильно, но аккуратно. Здоровяк Кемаль, улыбнувшись, кивает, закрывает лицо арафаткой. Правильное решение. Последую-ка и я примеру. Кажется... Песчаной пыли в палатке уже хватает. На всякий случай отстыковываю магазин, проверяю отсутствие патронов в патроннике. Ставлю КМ на предохранитель. Магазин назад. Теперь устроиться поудобнее и набраться терпения. Одно хорошо. Амеровскую шушеру у сбитого вертолета буря тоже разгонит. Миллион шуршащих в мегафон веников. Вот наиболее точное описание приближающегося звука. Он нарастал, зудел все громче и обрушился на палатку, заметно прогнув стенки. Хруст, словно пластик ножом режут. Поднимаю глаза. Нет, низкий потолок цел. Хотя изрядные колебания спокойствия не добавляют. Как и ощущение под пятой точкой. Словно кто-то живой и мощный, Энергично выдергивает жумение песка невидимыми пальцами, Заставляя прогибаться и уходить вниз с пол. В шуме хватает ультразвуковых обертанов, Заломила голову. На пороге слышимости свистит в ушах. Борюсь с растущим ощущением страха. Потемнело, как ночью, спасая только включенный на минимум светодиодный фонарик. Не знаю, сколько прошло времени, час или два, по впечатлениям, сутки. Варюсь в котле чувств и мыслей, постоянно подавляя инстинкты тела. Что-то стало меняться, точно делается светлее. Все? Наклонившись к самому уху, Кемаль надсадно кричит или слышно в дьявольском шорохе «Глаз бури!» Ага, помню, читал. Область в центре, вокруг которой крутятся все воздушные массы, островок спокойствия, чистого неба и яркого солнца. Очень опасный островок. Скрежет песка, тень палатки пропал, Потолок засветился под солнечными лучами, А потом исчез и воздух. Судорожно пытаюсь сделать хоть глоток, Но яркий свет обрывает эту попытку. Сорвало палатку? Нам кранты? Нет, палатку не сорвало. Похоже, хамсин снес мне башню. Иначе, чем глюками, Расстилающуюся вокруг картину назвать трудно. Хорошо хоть дышится нормально, пыли ощутимо поубавилась, да и температура заметно упала. С натугой откидываю, пропиленный край Рафатски издвигаю на лопачки. Не помогает, все остается невообразимо реальным. И десяток связанных мужчин-арабов в незнакомого вида одежде. И стоящие вокруг арбалетчики в средневековых латах и два невысоких, но кряжестых рыцаря в грязно-белых одеяниях поверх кольчуг. На одежде чернеют коресты, на богато украшенных поясах висят длинные мечи. Мечами в ножнах попроще, и копьями вооружена группа воинов, в голове всплывают кнехты, рядом с лошадьми. Серый полотняный шатер в метрах у двадцати дополняет картину. Сам никогда к реконструкторам или ролевикам не относился. На съемках фильмов про темно-средневековье не бывал, но уверен, это не кино. Невозможно так достоверно сыграть отчаяние и бессильную ненависть одних. Треть ранена, замотанной окровавленными тряпками. И злобную радость других. Чем объяснить мощный запах немытых тел и резкий лошадиного пота, нахожусь в середине группы связанных, непонятное оцепенение и то, что ноги утвердились в сантиметрах у двадцати над каменистым грунтом, напрочь, отшибая способность рационально мыслить. Более того, Меня никто не замечает. В общем, попал. Здравствуйте, призраки минувшего. Давно вас не было видно. Один из рыцарей снимает с башки ведро с прорезями, изображающий шлем. Подает подбежавшему оруженосцу. Наклоняется, протягивает руку. Его напарень делает шаг в сторону и понимаю, что неясная куча у их ног — это человек».